Было уже светло, товарищ полковник. Мне оставалось немного до смены, и тут подъехала машина. Какой марки? Джип, без номера. Так. Я стоял за колонной, а машина остановилась вот здесь, прямо против окна. Угу. За рулем сидел шофер, а на заднем сиденье две женщины в парамжах. Угу. Знакомый почерк. Это Зафар. Продолжай, Фарид. Одна из них прямо корчилась от боли, а другая ее поддерживала. Одну минуту. Говорит полковник Хаким. Всем постам и заставам задержать или уничтожить джип без номера. Поддерживать со мной постоянную связь. Я в больнице. Да. Слушаю тебя, фарит Я решил, что привезли больную. И вдруг из машины автоматная очередь. Я прямо остолбенел. А когда открыл поджипу огонь, он уже заворачивал за угол. Ты понял, в чем твоя ошибка, фарит Я растерялся. Вот-вот. Ты растерялся. Не ожидал, что душманы могут быть в паранжах. Не ожидал, товарищ полковник. Еще раз предупреждаю вас всех, товарищи. Этот бандит Зафар способен на любую подлость, на любую хитрость. Его хозяева в Пакистане приказали ему убить врачей. Шайтаны! Позор! Не допустим! Мы не допустим этого! Зубы пса не коснутся врачей. Верно. Поистине так. Мы усилим ваш караул, добавим людей. Но и вы будьте на чеку. Начальник охраны. Слушаю, товарищ полковник. Запретить въезд транспорта на территорию больницы. Есть. Машины с тяжелобольными пропускать только после вашей личной проверки. Слушаю. Да, полковник Хаким. Так? Так? Продолжайте поиск. В районе старой мечети обнаружен брошенный душманами джип. В джипе две паранжи и записка. В записке одно слово. Зафар. Ты все сказал, Садя? Да, Сафар. А врачи убиты? Не знаю, мы еле ушли. Да, да, да. да. Ты сделал все, что мог, Садя. Будем надеяться. Ну что же, пока все идет неплохо. Вчера на партийный комитет напали, в кишлаке активиста поймали. Отрезали ему язык в уши и пустили с миром. Пусть все видят, так будет с каждым неверным. Но главное сейчас больница. А что в городе слышал? В городе говорят, что Хаким скоро с тобой поконтит, Зафар. Хаким покончит со мной. Если бы Аллах дал кошке крылья, она бы яйца из гнезд. Хаким болтун Мужчина тот, кто не говорит, а делает. Люди в отряде устали, Зафар. Есть нечего, денег нет. Все будет, все будет, Сади. И еда, и деньги, и новое оружие. Когда, Зафар? Скоро. Сегодня ночью ты сам пойдешь в Пакистан к хозяину. Я говорил ему, что ты храбрый воин. Хозяин даст все. Если врачи убиты, даст много денег. И я щедро награжу тебя. Спасибо, Сафар. Я воздаю тебе должное. Ты мой верный помощник. Я никому не доверяю так, как тебе. Что делается в кишлаках, Саде? В кишлаках крестьянам дают землю. Открывают курсы для неграмотных. Крестьяне радуются. Радуются. Грабят чужую землю и радуются. Но как же мне не радоваться, Зафар? Ведь у них никогда не было своей земли. Аллах не разрешает брать чужую землю. Это злой позор, Саде. Злой позор. Эти люди называют себя правоверными. Не знаю, Зафар. У меня тоже ведь никогда не было своей земли. И моего отца не было. Я дам тебе много денег, много денег, Сади. И ты купишь себе землю. Будешь владеть ее законно, не страшась гнева Аллаха. Ты пойми, пойми, нельзя нарушать закон. Тебе видней, Зафар. Видней. Я неграмотный. А ты читаешь Коран? Ты умный человек, Сади. Я покараю всех, кто нарушает закон. Будь осторожен, Зафар. У Хакима теперь в кишлаках посты и заставы. Особенно возле города. Не ходи туда. Ты прав, ты прав, Сади. Кто не рвется в море далеко, у того ладья не потонет. Я пойду в те кишлаки, куда Хаким не добрался. Завтра же на рассвете пойду. Да. да Кто сейчас в доме? Старики, его отец и мать. Закрыть двери и подщать. Вот, да. А вот эти, Сафар, они взяли землю. Да. Значит, и ты, старик, взял землю у своего господина. Я, я я не брал. Я самовольно не брал Сафар. Мне дали ну, вот И бумагу дали, вот. А господина нашего теперь нет. Давно в чужих краях земля без хозяина осталась. Разве это хорошо, когда земля без хозяина?